В эту самую секунду открылась дверь. Вернулась служанка. Алекс с Коннором застыли, как вкопанные. Она с негодованием воззрилась на бардак, который они учинили. «Не знаю, чем вы тут занимаетесь, но вам пора уходить», — сердито сказала она. Потом служанка повела их обратно в тронный зал. На этот раз она следила за ними пристальным взглядом, пока они садились на свои стулья. Красная шапочка буквально свесилась с трона и ухватилась за подлокотник кресла Джека. Он же умирал со скуки и был совершенно безучастен к болтовне королевы. Никто из них не заметил, что ребята вернулись. «Знаешь, Джек, — сказала шапочка, пальчиком рисуя кружочки на его предплечье, — без короля... Королевство Красной Шапочки. И не королевство вовсе. «Переименуй его в республику Красной Шапочки». Королева натужно рассмеялась. «Ой, ты такой шутник, но я не об этом. Я пытаюсь тебе сказать, что я как никогда раньше готова выйти замуж. Если кто-нибудь попросил сегодня моей руки, я бы с радостью согласилась. Ты случайно не знаешь того...» Кого интересует мое предложение? Того, кто хочет стать королем. Ну, хоть кого-нибудь!» Вдруг в открытое окно влетела белая голубка и села на подоконник. Как только Джек ее увидел, его лицо словно озарилось. Он впервые выглядел счастливым и улыбался. Джек повернулся к шапочке. «Очевидно, она тоже...» нечасто видела его таким довольным. Близнецы прямо-таки увидели, как радостно у нее забилось сердце. Неужели он сейчас сделает предложение? Неужели настал тот миг, которого она столь долго ждала? «Шапочка», — сказал Джек. «Да?» — просияла королева. «Мне пора», — бросил Джек, вставая с кресла и направляясь к выходу из тронного зала. Красная шапочка чуть не свалилась с трона. «Пора! Куда пора?» — расстроенно вскричала она. «Домой», — даже не оглянувшись, ответил Джек. «Увидимся через неделю». Шапочка скрестила руки на груди и надула губки. Ей так хотелось иметь все на свете, но его заполучить у нее не получалось. Близнецы решили, что лучше уйти вместе с Джеком и побежали за ним. «Приятно было с вами познакомиться», сказал Джек, пожимая им по очереди руки. «Взаимно», улыбнулась Алекс. «Еще раз спасибо, что взяли нас в замок». «Не за что. Надеюсь, мы еще встретимся», попрощался Джек и зашагал в сторону дома легкой, беспечной походкой. «Это было очень странно. Теперь Джек вел себя именно так» как себе его представляла Алекс. «В чем дело? Как можно за несколько секунд превратиться из зомби в нормального жизнерадостного человека?» — удивился Коннор. «Не знаю», — глядя Джеку вслед, покачала головой Алекс. «Очень он странный». «Похоже, нам все-таки придется пробраться в замок», — сказал Коннор. «По крайней мере...» «Мы уже знаем, что нас ждет, и просмотрели немало корзинок», — заметила Алекс. «Просто дождемся полуночи». «А меж тем нам не помешало бы выспаться», — предложил Коннор. Ребята прошли вдоль улицы и сняли комнату в гостинице «Ботинок». Из нее открывался прекрасный вид на замок «Красной шапочки». Располагалась она около языка ботинка, потому что через одну стенку проходили шнурки. В комнате работал водопровод, и близнецы по очереди приняли ванну, потому что они давно не мылись. «Думаю, я больше никогда не искупаюсь!» В такой крутой ванне вздохнул Коннор. Ребята решили немного отдохнуть, и едва они коснулись головами подушек, как сразу заснули непробудным сном. Они проспали несколько часов и проснулись незадолго до наступления полуночи. «Ну что? Какой у нас план?» — спросил Коннор. «Мы в первый раз будем влезать незаконно в чужое жилище, так что я весь на взводе». «Давай посмотрим, что у нас есть». Алекс вывалила на кровать, все содержимое своего рюкзака. Итак, у нас два одеяла, кашель золотых монет, кинжал, прядь волос Рапунцель, хрустальная туфелька, карта, дневник и мешок с едой. Перечислила Алекс. Кинжалом можно отрезать кусочек коры из корзинки, но там будет темно, нам нужен фонарь. Давай возьмем вот эти светильники которые возле кроватей. «Отлично! Если вдруг попадем в неприятности, нужно будет сразу же убегать из королевства. Пойдем к восточному входу, а оттуда выйдем к границе королевства фей». Конор тяжко вздохнул. «А я-то надеялся поспать еще в этой кровати». В четверть двенадцатого Алекс с Конором собрали все свои вещи зажгли светильники и вышли из гостиницы ботинок. Они прошли через город к замку. Ночь была тихая, все спали, даже животные на фермах. Ребята спрятались за стеной, шалтая-болтая, и сквозь окна замка следили за стражами, охраняющими коридоры. «Через несколько минут уйдут», — прошептала Алекс. «И в самом деле...» Вскоре стражи стали расходиться. «Ушли?» — спросил Коннор. «Вроде да. Пойдем». Они обижали замок, и сзади увидели окна, ведущие в огромную кухню. Перепрыгнув через ров, они знали, что это будет несложно, они схватили за створки. Дневник не обманул. На окнах не было щеколды, они легко открылись. Алекс полезла первой. Она передвигалась бесшумно, только сердце громко стучало. Коннор полез следом и задел шаткую стопку горшков и кастрюль. Алекс до смерти перепугалась. — Я тебя пришибу! — прошептала она брату одними губами. — Прости! — шепнул он в ответ. Они выждали некоторое время. А ну как кто-нибудь услышал шум. Но все было тихо. Ребята вышли из кухни и оказались в коридоре, где на стенах висели, кто бы сомневался, портреты красной шапочки. «Красная шапка очень любит позировать для портретов», — пробормотал Коннор. «Может, их так много, потому что она первая королева в этом королевстве. У него нет богатой истории, как, например, у прекрасного королевства», — предположила Алекс. «Или же она...» «Просто помешан на себе», — сказал Коннор. Близнецы прошли до конца коридора, потом по еще одному, поднялись по лестнице и снова оказались в коридоре. «Ты знаешь, куда идешь?» — спросил наконец Коннор. «Вообще-то я за тобой шла». «Чего? С каких это пор ты ходишь за мной?» Тут они увидели, что по стене к ним ползет тень из коридора. Это был Страж. «Страж!» — прошептала Алекс, показывая на тень. Ребята побежали по коридору и влетели в первую попавшуюся комнату. Внутри было темно, хоть глаз выколи. «Ну и где мы?» — спросил Конор. «Почему ты постоянно задаешь мне вопросы?» «Ты же знаешь, что я не знаю!» Алекс встала около двери и стала ждать, когда уйдет страж. Коннор вытянул вперед руки, чтобы не наткнуться на что-нибудь в темноте, и пошел по комнате. Вскоре их глаза привыкли к мраку. «Алекс, кажется, я что-то вижу!» Коннору показалось, что впереди дверной проем. Он подошел к нему и внезапно увидел чье-то бледное лицо. До ужаса перепугавшись, он с тихим криком упал на пол. «Алекс! Там кто-то стоит в дверях! Он страшный урод!» — дрожащим голосом сказал Коннор. Алекс подбежал к нему и прищурилась. «Это не дверной проем, а зеркало, дурачок!» «О, ясно!» — смутился Коннор. Алекс помогла ему подняться на ноги. «Боже, какие у тебя большие когти!» Раздался вдруг чей-то голос. Алекс с Коннором от неожиданности подпрыгнули. В комнате стояла огромная кровать с четырьмя столбиками, красным шелковым постельным бельем и белым кружевным пологом. «А в кровати, разговаривая во сне...» Спала королева Красная Шапочка. «Мы в королевской спальне!» — прошептал Коннор. «Боже, какой у тебя большой нос, бабуля!» Снова промотала во сне Шапочка. «Ей кошмары снятся?» — спросил Коннор. «Боже, какие у тебя большие острые зубы! Волк!» заорав, Шапочка проснулась и села в постели. Алекс с Коннором рухнули на пол, чтобы не попасться ей на глаза. Королева задыхалась. На лбу у нее выступили капельки пота. Наконец ее дыхание стало ровным. — Только не снова! — пробормотала она. Потом легла и провалилась в сон. Алекс с Коннором боялись пошевелиться. Она заснула, — спросил Коннор. — Откуда я знаю? — Боже, какие у тебя сильные руки, Джек! — сказала шапочка. — Думаю, она спит, — с уверенностью заявил Коннор, поднимаясь с пола. — Боже, Джек, какие у тебя нежные губы! — Пойдем отсюда, пока она не сказала что-нибудь еще. Ребята вернулись в коридор и некоторое время бродили по замку. Все залы походили один на другой. Найти среди них корзиночную комнату было невозможно. Всякий раз, когда им казалось, что они нашли нужную дверь, они попадали в комнату для рисования, столовую или бальный зал. «Давай найдем вход, и оттуда пойдем к трудному залу», начала была Алекс, но Коннор ее перебил. «Незачем. Корзины там», — показал он на дверь рядом с ними. «Откуда ты знаешь?» «А я запомнил. Вон тот портрет красной шапочки», — махнул Коннор на портрет королевы. Ее наготу прикрывала лишь шуба из волчьей шкуры. Алекс вперилась в брата испепеляющим взглядом. «А что?» — ухмыльнулся мальчик. «В память врезалась». За дверью в самом деле оказалась комната, где они были днем. «Продолжаем оттуда, где закончили», — сказала Алекс. Ребята разделились и занялись каждой своей половиной. Днем искать было трудно, но ночью еще сложнее, ведь темную комнату освещали только их светильники. Через несколько часов поисков... Уровень их беспокойства вырос, наверное, не ниже бобового стебля Джека. Как вдруг близнецы услышали громкий ляск. — Что это было? — нахмурилась Алекс. — Смотри наверх, — показал коннер на окно. На подоконнике лежал какой-то блестящий крестообразный предмет. — Что это? — спросила Алекс. — Это... «Альпинистский крюк! Сюда кто-то лезет! Прячемся!» Они бросили на полу свои светильники и спрятали за грудой корзин. Мгновение спустя на подоконник кто-то залез. Он достал острый нож и, вырезав в стекле большой круг, бесшумно пробрался в комнату. Это была женщина, которую близнецы прежде не видели. Одежда ее была сшита из листьев, темно-бордовые волосы отливали фиолетовым. Женщина осмотрела комнату. Ее настороженный взгляд задержался на двух светильниках. Поняла ли она, что ребята здесь? Она стала принюхиваться, как собака. Затем принялась перебирать корзинки, отбрасывая ненужные в сторону. Нюх помогал ей в поисках. И, наконец, она взяла... След. Взобравшись на самую вершину корзиночной горы, чтобы дотянуться до верхней полки, она достала с нее одну корзинку. По краю на ней была кора дерева. Алекс и Коннор переглянулись. «Вот она, нужная корзинка!» Женщина вырезала большой кусок коры и бережно убрала его под ремень. Затем поставила корзину на место, спустилась на пол и пошла к окну. И только она собралась вылезти в окно, как вдруг из другого конца комнаты послышалась тихая «Ай!». Это Коннор снова посадил себе занозу. «Коннор!» — прошептала одними губами Алекс. «Я нечаянно!» — прошептал он в ответ. Женщина пошла в их сторону и, прищурившись, посмотрела на гору корзин, за которой они прятались. От страха они затаили дыхание. Женщина точно знала, что они здесь. Что она им сделает? Незнакомка посмотрела на один из их светильников, и на ее губах мелькнула злорадная ухмылка. Швырнув его в груду корзин, она быстро пролезла в окно и спустилась по веревке, привязанной к крюку. «Чуть не попались!» — выдохнул Коннор. «Хорошо, что она нас не нашла, а то бы и мы...» «Смотри!» — закричала Алекс. Груда корзин, в которую женщина швырнула светильник, загорелась. «Вот черт! Надо валить отсюда!» «Сначала надо срезать кору с корзинки!» — сказала Алекс. Достав из рюкзака кинжал... Она подбежала к корзинам и полезла наверх. Девочка была ниже той женщины, поэтому и лезть ей пришлось выше. Быстрее подгонял ее Коннор. Огонь разгорался все сильнее. Языки пламени уже плясали на других стопках и кучах корзин. Коннор пытался погасить пожар, но у него не получилось. Алекс пришлось забраться на полку, чтобы достать корзинку. И, наконец, она ее схватила. Есть! По краю корзинки были вырезаны два кусочка коры. Один забрал человек, написавший дневник. Второй — та незнакомка. Алекс вонзила в корзинку кинжал и принялась вырезать кусочек. Давай быстрее, а то поджаримся, заорал Коннор. Половина комнаты была уже охвачена огнем. Стало очень жарко. Воздух пропах дымом, дышать было сложно. «Готово!» — Алекс спустилась к Коннору. Но тут огонь перебрался на дверь. «Как же нам выбраться?» — закричала Алекс. Из-за двери послышался громкий топот, и сквозь пламя ребята увидели несколько вооруженных стражей. «Пожар! В замке пожар!» — завопил один страж «Спасайте королеву! Несите сюда воду!» Другой страж ткнул пальцем в близнецов. «Вы двое! А ну, стоять!» «Ага! Разбежался!» — крикнул коннер Взяв с пола корзину потяжелее, он швырнул ее в окно, и оно разбилось. Потом схватил сестру за руку и потащил за собой. Около окна они вдохнули свежий воздух. «Гляди!» Мельница прямо под нами. Коннор вылез из окна, помог выбраться сестре, и они вместе перепрыгнули на мельницу. Когда они были уже внизу, из окон корзиночной комнаты наружу вырвалось пламя. Огонь полностью ее поглотил. Под весом ребят колесо мельницы завращалось, и они плюхнулись прямо в ров. Будь он поглубже, приземление было бы не таким жестким. Близнецы выбрались из орва и со всех ног побежали прочь от замка. Ни стража, ни солдаты их не преследовали. Должно быть, они остались внутри тушить пожар. Алекс с Коннором выбежали из города и через несколько минут были уже на пути к восточному выходу из королевства Красной Шапочки. Только раз они оглянулись — и увидели, что огонь охватил уже половину замка. В небо поднимался толстый столб дыма. «Мы уже четвертый или пятый раз за неделю были на волосок от смерти», — спросил Коннор. «Кто та женщина?» — задумалась Алекс. «Зачем она тоже искала корзинку?» «Слава Богу, она ее нашла. А то мы бы не сумели», — сказал Коннор. Алекс беспокоила тревожная мысль. «Как думаешь, может, кто-то еще собирает предметы для заклинания?» Коннор задумался. Но Алекс заметила, что его это беспокоит не меньше, чем ее. «Вряд ли», — наконец ответил он. «Вспомни, с каким трудом мужчина, написавший дневник, узнал о заклинании. Я удивлюсь, если еще кто-нибудь о нем знает». Алекс кивнула. Ребята понимали, что вероятность мала, но эта мысль все равно не давала им покоя. Спустя несколько часов близнецы увидели вдалеке восточные ворота. Стражи, видимо, уже потушили пожар. В воздухе не было дыма. Ночное небо перед рассветом налилось темнотой. Дойдя до ворот, близнецы увидели, что около них кто-то ходит. Боясь, что их поймают, они нырнули за куст и стали наблюдать издалека. Около ворот ходил высокий молодой человек. Он показался им знакомым. «Это Джек?» — шепотом спросила Алекс. Конор пригляделся. «Ага, он. Что это он тут делает?» Внезапно к воротам с другой стороны подошел кто-то, закутанный в плащ с капюшоном. «А это кто?» — снова спросил Коннор. Джек приблизился к воротам. Даже близнецы почувствовали, что между ним и этим незнакомцем в плаще сквозит сильное напряжение. Кто бы это ни был, Джек прождал его всю ночь. «Здравствуй, Джек!» — сказал человек в плаще. «Здравствуй, Златовласка!» и ребята сразу поняли, кто это. злата власка На ней была та же темная вязаная накидка, в которой они видели ее в гномьих лесах. — Откуда они друг друга знают? — спросила Алекс. — Понятия не имею, — помотал головой Коннор. — Я видел твою голубку, — сказал Джек. — Понял, что ты ее отправила. — Да. Я не сомневалась, что ты ее узнаешь. Голубей нынче трудно дрессировать. По позам Джека и Златовласки ребята поняли, что им есть о чем рассказать друг другу. Но говорят они очень мало. Они просто смотрели друг другу в глаза, прижавшись к разделяющей их решетке. «Ненавижу эту решетку», — пробормотал Джек. «Либо эта решетка...» «Либо в тюрьме», — горько усмехнулась Златовласка. «Я постоянно о тебе беспокоюсь. Я взрослая, могу о себе позаботиться. Как бы я хотел, чтобы ты позволила уйти с тобой. Ты же знаешь, скажи лишь одно слово, и я сразу соберу вещи и уйду». «Незачем ломать еще одну жизнь», — сказала Златовласка. Когда-нибудь ты встретишь другую женщину. Ты так говоришь с тех пор, как сбежала. А я по-прежнему год за годом жду тебя здесь у этих ворот. Так это ее он любит, ахнула Алекс, сложив одно с другим. Это из-за неё он не женится на красной шапочке. Арфа рассказывала нам о ней. Ох, ну прям... «Мыльная опера!» — фыркнул Коннор. Джек накрыл ее руки своими. «Клянусь, если я когда-нибудь найду того негодяя, который написал то письмо, я убью его!» И из-за этого начались все беды. «Что было, то было. Этого уже не изменить», — сказала Златовласка. Они с Джеком касались друг друга лбами через решетку. «Однажды я восстановлю твое доброе имя, обещаю, и тогда мы будем вместе». «Восстановишь мое имя?» — отодвинулась от него Златовласка. «Я беглянка, Джек. Я ворую, убегаю от правосудия, даже убиваю, когда приходится. Никто этого не изменит. Я такая, я стала такой» но не по своей вине, и ты это знаешь, — сказал Джек. Златовласка умолкла. Я люблю тебя и знаю, что ты меня любишь. Можешь не говорить, я просто знаю. Я преступница, а ты — герой, — сквозь слезы прошептала Златовласка. Пламя может любить снежинку, но вместе им не быть. Они причинят друг другу боль. — Тогда дай мне растаять, — сказал Джек. Он просунул руки сквозь решетку, притянул к себе златовласку, и они поцеловались. Поцелуй их был страстным и искренним. На глазах у Алекс навернулись слезы. Конор так скривился, словно учуял что-то дурно пахнущее. — Хорошо, что между ними решетка, — пробормотал Конор. — Да заткнись ты! прошептал растроганная Алекс. Златовласка отодвинулась от Джека. «Мне пора. Нужно до рассвета убраться отсюда как можно дальше. Позволь мне пойти с тобой», — взмолился Джек. «Нет», — сказала Златовласка. «Когда мы увидимся? Через неделю? Месяц? Год?» — вопрошал Джек. К Златовласке подошла ее лошадь-овсянка. Девушка запрыгнула на нее и взяла поводье «Жди, голубку!» — сказала она и ускакала прочь. Джек смотрел ей вслед, пока она совсем не исчезла вдали. Внезапно он словно разом обессилел и снова стал похож на грустного мужчину, которого ребята видели днем. Он повернулся и медленно побрел к дому. «Кажется, не во всех сказках герои живут долго и счастливо», — сказала Алекс. Ребята подбежали к воротам. Они были заперты, поэтому им пришлось через них перелизать. И едва начало восходить солнце, они покинули королевство Красной Шапочки и отправились в путь».